Глава 12. Расставшись с Колином, инспектор Хардкасл глянул на адрес аккуратным почерком, записанный в его блокноте и покачал головой, после чего отправил книжицу обратно в карман и занялся повседневными бумагами, скопившимися на его столе. День оказался загруженным делами. Инспектор послал за кофе и сэндвичами, выслушал отчет сержанта Крея, также не доставившего полезной информации. На железнодорожной и автобусной станциях ни один человек не узнал мистера Кари по фотографии. Лабораторное исследование одежды тоже не дало никаких результатов. Костюм убитого был пошит хорошим портным, однако фирменный знак оказался спорот. Не по скромности ли самого мистера Кари, пожелавшего остаться неизвестным? Или по желанию убийцы? Описание зубных мостов и коронок было направлено в соответствующую организацию с надеждой на самую полезную помощь. Однако ответ был получен скоро и также не принес никаких результатов. Впрочем, можно ли допустить, что мистер Кари был иностранцем? Хардкасл обдумал эту мысль. Действительно, существовала определенная возможность того, что покойник мог оказаться французом, но, с другой стороны, его одежда определенно не была пошита во Франции и никаких меток из прачечной, способных помочь делу. Хардкасл не испытывал нетерпения. Идентификация личности нередко оказывалась делом неспешным. Однако в конечном итоге кто-нибудь возникал всегда. Прачечная, дантист, лечащий врач, домовладелица. Снимок убитого разошлют по полицейским участкам напечатают в газетах. Так что рано или поздно собственное имя мистера Карри всплывет на поверхность. Но тем временем остается работа, и не только по делу Карри. И Хардкасл, не поднимая головы от деловых бумаг, проработал до половины шестого. Вновь глянув на наручные часы, он решил, что наступило время для намеченного визита. Сержант Крей доложил ему, что Шейло Уэпп вновь приступила к работе в бюро Кавендиш и что в пять вечера она будет занята с профессором Парди в гостинице Кроншнеп и едва ли покинет ее раньше семи. Так как же зовут ее тетушку? Ах да, Лоттон. Миссис Лоттон проживает в доме 14 по Палмерстон-Роуд. Инспектор не стал брать служебную машину, решив немного пройтись. С виду мрачная Палмерстон-Роуд знавала, как говорится, лучшие времена. Дома на ней, как отметил Харткасл, были перестроены под одно- и двухэтажные квартиры. Обогнув угол, он едва не столкнулся с шедшей навстречу девушкой, которая при виде его несколько заколебалась. Занятый размышлениями, инспектор машинально решил, что она, должно быть, хочет спросить его о том, как куда-то пройти. Однако, если это было и так, девушка передумала и прошла мимо. Инспектор задумался. Почему это ему в голову пришла мысль о туфлях? О туфлях? Нет, об одной туфле. Лицо девушки показалось ему знакомым. Кто же это особа? Быть может, он недавно видел ее. Или она сама узнала его и хотела что-то сказать? Хардкассел на мгновение остановился и посмотрел девушке вслед. Она заметно прибавила шагу. В данной ситуации плохо то, подумал он, что эта девушка наделена неяркой внешностью, наводящей на воспоминания только в том случае, когда на это имеется особенная причина. Голубые глаза, светлые волосы, чуть приоткрытый рот. Рот. Он также о чем-то напоминал. Что же она могла делать со своим ртом? Говорить? Мазать губы помадой? Нет. Хардкасл ощутил легкую досаду на самого себя. Он гордился своей памятью на лица и любил говорить, что никогда не забывает лицо, которое видел на скамье подсудимых или местах для свидетелей. Впрочем, возможные места встреч этим не ограничивались. К примеру, инспектор никак не мог запомнить лица всех обслуживавших его официанток, как не имел возможности запомнить и лица всех встреченных им автобусных кондукторш. На этом Он выбросил данную тему из головы. Тем временем Харткасл подошел к дому номер 14. Входная дверь была распахнута настеж. На притолоке располагались четыре таблички с именами под ними. Миссис Лотон, как не трудно было заметить, обитала на первом этаже. Войдя внутрь, он нажал на кнопку звонка двери, расположенной в прихожей слева. Ответили не сразу. Однако, наконец, он услышал шаги за дверью, и ее отворила высокая и худая женщина в комбинезоне. Темноволосая, лохматая и несколько запыхавшаяся. Со стороны, по всей видимости, кухни доносился луковый запах. «Миссис Лотон? «Да». Она посмотрела на него с сомнением и легкой досадой. «Примерно сорок пять», — рассудил Харткассел. «И нечто неуловимо цыганское во внешности. В чем дело?» Буду рад, если вы уделите мне мгновение другое. Итак, чего вы хотите. Сейчас я занята домашними делами. И она резким тоном добавила Надеюсь, что вы не репортер? Действительно. Хардкасл постарался изобразить сочувствие в голосе Нетрудно понять, что репортеры должны были уже надоесть вам. Вы не ошиблись. Стучат, звонят, а потом задают разные дурацкие вопросы. Понимаю, что вся ситуация весьма досаждает вам. — проговорил инспектор. — И мне жаль, что мы не можем избавить вас от газетчиков, миссис Лоттон. Кстати говоря, я детектив-инспектор Харткасл, занимаюсь тем самым делом, относительно которого вам и досаждают репортеры. Если бы мы могли это сделать, то постарались бы унять их, однако, как вы понимаете, мы бессильны в этом вопросе. У прессы есть свои права. Какой позор, что журналисты подобным образом мешают жить простым людям заявила миссис Лотон. «Потому лишь, что им, видите ли, нужно нести публике новости. И эти их новости, как я имела возможность заметить, всегда являются выдумкой от самого конца до начала. Они способны спроворить буквально все, что угодно. Но входите же». Она посторонилась и после того, как инспектор вошел, закрыла за ним дверь. На коврик свалилась пара писем и миссис Лотон нагнулась, чтобы подобрать их, однако инспектор вежливо опередил ее и за полсекунды, пробежав глазами по конвертам, передал их хозяйке, держа адресами вверх. «Благодарю вас». Она опустила письма на столик у двери. «Не хотите ли пройти в гостиную, а? Э, хотя бы, если вы войдете в эту дверь и позволите мне отлучиться, кажется, что у меня что-то уже выкипает». Она торопливо удалилась на кухню, а инспектор Харткасл еще раз, уже преднамеренно посмотрел на письма, оставленные на столике в прихожей. Одно из них было адресовано миссис Лотон, а два других — мисс Р. Ша Уэб. Харткасл прошел в указанную ему комнату. В небольшом, бедно и неряшливо обставленном помещении, тем не менее, там и сям обнаруживалось какое-нибудь яркое пятно или необычный предмет. Симпатичная и, по всей видимости, дорогая ваза венецианского стекла со своим литым абстрактным рельефом соседствовала с яркими бархатными подушками и глиняным блюдом с заморскими раковинами. Кто-то из них двоих, — подумал Харткасл, — тетя или племянница, наделен оригинальной жилкой в художественном вкусе. Миссис Лотон возвратилась, как бы еще более запыхавшись. «Ну, теперь, наверное, все будет в порядке», — проговорила она с несколько неуверенной интонацией. Инспектор еще раз извинился. «Прошу прощения за то, что явился в неподходящее время, однако мне случилось проходить мимо вашего дома, и я решил, что будет неплохо, если мне удастся уточнить еще несколько пунктов в отношении этого дела, в котором, к несчастью, оказалась замешана ваша племянница. Надеюсь, что перенесенное потрясение не повредило ее здоровью». — Оно стало бы большим ударом для любой девушки. — Действительно, — согласилась миссис Лотон. Шейла вернулась домой в жутком состоянии. Но сегодня утром была уже в полном порядке и пошла на работу. — О, да, мне это известно, — продолжил инспектор. — Но мне сказали, что она на выезде и обслуживает какого-то клиента, поэтому я решил, что не стоит отрывать ее от работы и подумал, что будет лучше, если я приду к вам в дом и поговорю с ней в домашней обстановке однако она, похоже, еще не вернулась, не так ли? Сегодня вечером она, скорее всего, основательно задержится, пояснила миссис Лоттон. Сегодня Шейл работает с профессором Парди, а, судя по ее словам, он не имеет никакого представления о времени. Всегда говорит что-нибудь вроде «Ну, на это у нас больше десяти минут не уйдет». Поэтому нам лучше всего закончить этот вопрос, на что, конечно, уходят добрые три четверти часа но очень приятный и вежливый человек. Пару раз приглашал ее отобедать с ним и чувствовал себя очень виноватым из-за того, что задержал ее много дольше, чем рассчитывал. Однако подобное внимание подчас раздражает. Но что я могу сказать вам, инспектор, поскольку Шейла может задержаться надолго? — Ну, будем надеяться на то, что этого не произойдет, — улыбнулся инспектор. — Конечно, вчера мы ограничились самыми общими подробностями, и я не вполне уверен что все записал правильно. Он вновь демонстративно обратился к блокноту. Итак, начнем. Мисс Шейла Уэб, это ее полное имя или есть еще и другое? Нам приходится относиться к подобным вещам с большим вниманием, поскольку они записываются при дознании. Дознание будет произведено послезавтра, так? Она уже получила соответствующие извещения. «Да, но пусть не беспокоится по этому поводу», — заметил Хардкассел. «Ей просто придется повторить свой рассказ о том, как она обнаружила труп». «А вы еще не установили личность этого человека?» «Нет, боюсь, что для этого пока еще слишком рано. В кармане его костюма обнаружилась визитная карточка, и мы сперва подумали, что имеем дело со страховым агентом. Однако оказалось, что, скорее всего, он получил эту карточку от кого-то другого» или, быть может, сам искал подходящего агента. — Понятно, — проговорила миссис Лоттон без особого интереса. — Теперь я должен правильно записать ее имя, — продолжил инспектор. — Кажется, я записал его как мисс Шейла Уэбб или мисс Шейла Р. Уэбб. Так как полностью звучит ее второе имя? — Розали? — Розмари, — поправила его миссис Лоттон. При крещении ей дали имя... Розмари Шейла. Но она посчитала имя Розмари слишком вычурным, поэтому мы ее всегда звали просто Шейла. Так. Интонация Хардкасла ничем не обнаружила его удовлетворение тем, что очередное предчувствие его оправдалось. Он отметил еще один пункт. Имя Розмари не вызвало никакого беспокойства у миссис Лоттон. С ее точки зрения оно являлось всего лишь средним именем, которым не пользовалась ее племянница. «Значит, я сразу понял все правильно», — улыбнулся инспектор. «Насколько я понимаю, ваша племянница переехала сюда из Лондона и примерно десять последних месяцев проработала в бюро Кавендиш. А точную дату вы случайно не помните?» «Ну, конечно, теперь ее трудно назвать. Это случилось в ноябре. На мой взгляд, ближе к концу месяца». «Именно так, но это не важно. Однако она не жила с вами до тех пор, пока не нашла работу в бюро Кавендиш». «Нет, она жила тогда в Лондоне. А у вас есть ее лондонский адрес?» «Ну, где-то, наверное, записан». Миссис Лоттон огляделась по сторонам с растерянным выражением вечной нескладехи. «У меня такая короткая память», — пожаловалась она. «Что-то вроде Олингтон Гроу, как мне кажется. Это за Фулхэмом. Она снимала квартиру вместе с двумя другими девушками. В Лондоне с девушек ужасно дерут за жилье». А вы не помните название фирмы, в которой она работала? — О, да. Хопгуд и Трент. Агенты по недвижимости. Контора находится на Фулхэм Роуд. — Благодарю вас. — Ну что ж, пока мне все ясно. Мисс Уэбб сирота, насколько я могу судить. — Да, — ответила миссис Лотон, неловко шевельнувшись. Взгляд ее обратился к двери. — Ничего, если я снова загляну на кухню? — Конечно. Хардкассл открыл перед ней дверь. Женщина вышла. Инспектор задумался, прав он будет или нет, если решит, что последний его вопрос каким-то образом смутил миссис Лоттон. До сих пор она отвечала на его вопросы бойко и непринужденно. Он обдумывал эту тему до возвращения хозяйки. — Простите меня, пожалуйста, — извинилась она. — Однако вы, наверное, знаете, что такое готовка. Теперь все хорошо. О чем еще вы хотите спросить меня? Кстати, я вспомнила, ее адрес был не Олингтон-Гроув, а Карингтон-Гроув, дом номер 17. — Спасибо, — проговорил инспектор. — Кажется, я спросил вас о том, является ли мисс Уэб сиротой. — Да, она сирота. Родители ее умерли. — Давно? — Когда она еще была ребенком. В голосе женщины явно прозвучал некий вызов. — Она дочь вашего брата или вашей сестры? — Моей сестры. Ага. И чем занимался мистер Уэбб? Миссис Лотон ответила не сразу. Она закусила губу, а потом сказала. Я этого не знаю. Как это не знаете? То есть не помню. Это было так давно. Хардкасл помолчал, ожидая, что миссис Лотон снова заговорит. Так и случилось. Могу ли я спросить, какое отношение все это имеет к... Ну, то есть, неужели это так важно? кем были ее мать и отец, чем он занимался и откуда явился и все такое. Я также считаю, что это не слишком важно, миссис Лотон, однако не с вашей точки зрения. Видите ли, обстоятельства этого дела несколько необычны. Что вы хотите сказать этими словами? Ну, у нас есть основания полагать, что мисс Уэб вчера была отправлена в этот дом-бюро Кавендиш, потому что ее имя было специально названо при заказе. То есть, похоже, что кто-то преднамеренно вызывал ее туда. Кто-то, быть может...» Хардкасл помедлил, особым образом настроенный против нее. «Не могу представить, что кто-то может иметь зуб на шейлу. Очень милая девочка, со всеми в ладу». «Да», — кротким тоном согласился Хардкасл. «Так я и думал. И я не потерплю никаких возражений по этому поводу». Воинственным тоном проговорила миссис Лотон. Именно так. Умиротворяющая улыбка не оставляла лицо Харткасла. Однако, миссис Лотон, вы должны понять, что вашу племянницу преднамеренно сделали жертвой. Или, как говорят в кино, подставили. Некто подстроил так, чтобы она получила вызов в дом, где находится мертвый человек, причем убитый совсем недавно. По чести говоря, очень нехороший даже мерзкий поступок. Вы хотите, вы хотите сказать, что кто-то подстроил так, чтобы казалось, что эта Шейла убила его? О нет, я не могу в это поверить. Действительно, поверить сложно, согласился инспектор. Однако мы обязаны выяснить этот вопрос так, чтобы не оставалось никаких сомнений. Например, не найдется ли среди ваших знакомых какой-либо молодой человек, влюбившийся в вашу племянницу, но получивший от нее отказ. Молодые люди, особенно неуравновешенные характером, иногда склонны к жестокой мстительности. — Едва ли такое возможно, — проговорила миссис Лотон, в задумчивости морща лоб и хмурясь. Шейла дружила с парой мальчишек, однако ничего серьезного и продолжительного в их отношениях не было. — А когда она жила в Лондоне, — предположил инспектор, — в конце концов, трудно допустить, что вы много знаете о ее тамошних друзьях. «Да, — Да-да, пожалуй, так. Но вам придется спросить об этом у нее самой инспектор Харткасл. Однако я никогда не слышала о каких-либо неприятностях. — Но что, если дело в другой девушке? — предположил полицейский. — Что, если ее приревновала одна из девиц, с которыми она отделила комнату? — Могла, конечно, найтись такая девушка, что пожелала бы ей зла. Не без сомнения произнесла миссис Лотон. Но не настолько, чтобы ради этого убивать. Оценка достаточно трезвая. Харткассел отметил, что миссис Лотон далеко не дура, и быстро произнес. Я понимаю, что все это может показаться совершенно невероятным, но ведь такова и вся ситуация. Должно быть, убийство совершил какой-то сумасшедший, — проговорила миссис Лоттон. «Знаете ли, даже в безумии, — начал Харткасл, — даже в безумии существует какая-то идея. Нечто ее породившее, и, в сущности говоря, именно поэтому я и расспрашиваю вас об отце и матери Шейлы Уэбб. Вы удивитесь, если узнаете, насколько часто мотивы преступлений уходят своими корнями в прошлое. Поскольку родители мисс Уэбб скончались, когда она была еще ребенком... «Сама она по естественным причинам не сумеет рассказать о них. И именно по этой причине я обращаюсь к вам». «Да, понимаю, но... но...» Инспектор отметил, что в интонацию женщины вернулись тревога и неуверенность. «Они погибли вместе одновременно, при несчастном случае или чем-то еще?» «Нет, никаких несчастных случаев не было. Или, может быть, скончались по естественной причине?» «Я... ну да, то есть... не могу вам этого сказать». «Мне кажется, миссис Лоттон, что вы знаете несколько больше, чем собираетесь сказать мне». Инспектор рискнул высказать догадку. «Быть может, они были в разводе? Как-то так?» «Нет, они не были разведены». «Не надо, миссис Лоттон, вы же знаете...» «Не можете не знать, как умерла ваша сестра». «Не понимаю, что... То есть не могу вам сказать. Видите ли, все это очень сложно. Ворошить прошлое. Его лучше не трогать». На лице ее проступила смесь отчаяния и смущения. Пристально посмотрев на женщину, Харткасл осторожно произнес. «Быть может, Шейла Уэб является незаконно рожденным ребенком?» К облегчению на ее лице присоединился испуг. «Она не моя дочь». «Значит, она незаконно рожденная дочь вашей сестры?» «Однако сама девочка этого не знает. Я не говорила ей об этом. Я сказала, что ее родители умерли молодыми. Поэтому, собственно, ну вы понимаете...» «Ну да, понимаю», — проговорил инспектор. «И уверяю вас, что при отсутствии особой необходимости в конкретной линии расследования я готов не расспрашивать мисс Уэбб на эту тему. Вы хотите сказать, что не скажете ей?» Не скажу, если в деле не возникнет особой необходимости, в чем я весьма сомневаюсь. Однако я должен знать все известные вам факты, миссис Лоттон, и, прошу вас, не сомневайтесь. Я приложу со своей стороны все усилия к тому, чтобы они остались исключительно между нами. «Так уж случилось, на наше несчастье», — проговорила миссис Лоттон, и могу сказать вам, что я была очень расстроена. «Видите ли, моя сестра всегда считалась у нас в семье...» умницей. Она была учительницей и преуспевала на своем месте. Ее уважали и все такое. Вот уж был человек, с которым не могло приключиться ничего подобного. — Что ж, — тактично вставил инспектор, — с людьми случается всякое. Но она-то должна была знать этого мужчину, этого Уэба. Я даже не знала, как его зовут, — продолжила миссис Лоттон. Я никогда не встречалась с ним но она однажды явилась ко мне и рассказала о том, что с нею случилось, что она ждет ребенка и что отец его не может или не хочет. Я так и не поняла, что именно — жениться на ней. Она была чистолюбива и понимала, что скандал, если он вырвется наружу, будет стоить ей работы. Поэтому я, естественно, я сказала, что помогу ей. — А где сейчас пребывает ваша сестра, миссис Лоттон? — Не имею представления. — Абсолютно никакого представления, — подчеркнула она. — Но, наверное, она жива. — Думаю, что так. — Однако вы не поддерживаете с нею никакой связи? Так она захотела. Сестра решила, что так будет лучше для ребенка и для нее самой. Рвать так рвать. Так мы и сделали. У нас с нею был небольшой доход, оставленный нам матерью. Энн оставила мне свою долю с тем, чтобы я расходовала деньги на воспитание и содержание ребенка. По ее словам, она намеревалась продолжить свою карьеру, поменяв школу. Тогда, как мне кажется, можно было на год обменяться местом работы с учителем из-за границы. Из Австралии, например. Это все, что я знаю, инспектор Хардкасл, и все, что могу рассказать вам. Полицейский задумчиво посмотрел на нее. Действительно ли она ничего больше не знает? Трудный вопрос, и ответить на него с полной уверенностью невозможно. Очевидно одно — эта женщина не намеревается говорить ему что-то еще. Вполне возможно, что она и в самом деле ничего не знает. Короткий разговор о сестре, тем не менее, позволил Харткаслу составить определенное мнение об упомянутой женщине как о личности сильной и ожесточенной, принадлежащей к той разновидности женщин, которые не позволят одной единственной ошибке разрушить свою жизнь. С холодной решимостью, Она обеспечила воспитание и, предположительно, счастливую жизнь своего ребенка. И, закончив на этом свои заботы, пустилась в самостоятельное плавание по жизненным волнам. «Вполне возможно, — подумал инспектор, — что она может считать собственного ребенка докукой. Но как насчет сестры?» Он тактично произнес. «Мне кажется странным, что она не стала поддерживать связи с вами». Не захотела вести переписку, не захотела знать, как поживает ее дочь. Миссис Лотон покачала головой. — Вы не знали, Энн. Она всегда была решительна в своих намерениях, а потом мы с нею были не очень близки. Я была много моложе ее, на целых двенадцать лет, поэтому никакой близости между нами не получилось. — А что сказал по этому поводу ваш муж? — Тогда я уже овдовела, — проговорила миссис Лотон. Я вышла замуж молодой, и муж мой был убит во время войны. В то время у меня была небольшая кондитерская. И где же все это происходило? Не в Кроудене, наверное? Нет, в то время мы жили в Линкольншире. Однажды я приехала сюда на отдых, и это местечко настолько понравилось мне, что я продала свою кондитерскую и перебралась сюда жить. Потом, когда Шейла подросла и пошла в школу, я поступила на работу Кросско и Уэсту, здешним крупным мануфактурщиком. Я до сих пор работаю у них, очень приятные люди. — Что ж, — проговорил Хардкассл, поднимаясь на ноги, — от всей души благодарю вас, миссис Лоттон, за вашу откровенность. Но вы ничего, ни слова не скажете Шейле. «Ничего, если только вдруг не возникнет прямая необходимость. А она возникнет лишь в том случае, если одно из обстоятельств ее прошлого окажется связанным с этим убийством в доме номер девятнадцать по Уилбром Кресент, что, как мне кажется, едва ли возможно». Он достал из кармана фото, которое показывал уже многим людям, и передал его Миссис Лотон. «Вы не имеете представления о том, кем мог быть этот человек?» — Мне уже показывали этот снимок, — сказала миссис Лотон, осторожно беря в руки фотокарточку. — Нет, могу сказать, что уверена. Да, уверена в том, что никогда не видела его. Едва ли он был жителем нашей округи. В подобном случае я бы вспомнила, что видела его. — Конечно, она пригляделась пристальнее и, помедлив немного, неожиданно произнесла. — А знаете, он симпатичный. — И джентльмен с виду, как по-вашему. Подобный поворот не слишком укладывался в опыт инспектора, однако слова эти вполне естественно сошли с губ миссис Лоттон. «Воспитана в сельской местности», — подумал он. «Там до сих пор мыслят подобным образом». Он вновь посмотрел на фото с легким удивлением, осознавая, что ему и в голову не пришло подумать о покойнике в этом ключе. Был ли этот человек хорошим? Инспектор придерживался противоположного мнения. Быть может, не осознавая этого, или под воздействием того факта, что в кармане убитого оказалась визитная карточка с явно фальшивыми именем и адресом. Однако объяснение, которое он только что дал миссис Лотон, могло оказаться подлинным. Вполне могло оказаться, что карточка принадлежала фальшивому страховому агенту, который всучил ее покойнику. А это, без особой радости, подумал он, сделает дело еще более сложным. Полицейский снова посмотрел на свои часы. Племянница ваша задерживается, и мне, наверное, не стоит еще более отрывать вас от готовки. Миссис Лотон в свой черед обратила взгляд к часам, стоявшим на каминной доске. Слава богу, что других часов в комнате нет, невольно подумал инспектор. Да, она опаздывает, заметила женщина. Не похоже на нее. Хорошо, что Эдна не стала ждать. Заметив несколько удивленные выражения на лице Харткасла, она пояснила. Это одна из девушек, работающих в ее бюро. Сегодня вечером она приходила к Шейли, немного подождала, а потом сказала, что больше ждать не может, потому что у нее назначено с кем-то свидание. Она сказала, что зайдет завтра или еще когда-нибудь. Инспектора осенило. Так вот, что за девушка прошла мимо него на улице. Он понял и то, почему она напомнила ему о туфлях. Еще бы! Именно она принимала его в бюро «Кавендиш», а потом, когда он уходил, держала в руках туфельку с обломанным каблуком-шпилькой и без признаков радости пыталась понять, каким образом теперь ей удастся добраться домой. Девушка неяркая, как он помнил, не слишком привлекательная, разговаривавшая с конфетой во рту. Проходя мимо него на улице, она узнала его, в отличие от него самого и при этом испытывала некую нерешительность, словно бы намеревалась заговорить с ним. Хардкассел с легкой рассеянностью попытался понять, что она могла бы сказать ему. Хотела ли она объяснить, по какой причине пришла к Шейли Уэб, или же просто думала, что он ожидает от нее каких-либо слов. «А она дружит с вашей племянницей?» — спросил инспектор. «Не то чтобы очень», — пояснила миссис Лоттон. «То есть они работают в одном бюро и все такое, однако Эдна...» «Девушка скучная, не слишком смышленная, и Шейла не водит с ней особого знакомства. По правде сказать, я сама удивляюсь тому, что она захотела сегодня вечером встретиться с Шейлой. Она сказала, что кое-чего не может понять и надеяться на то, что Шейла поможет ей. И она не сказала вам, в чем именно состоит ее дело? Нет, сказала, что ничего срочного и важного. Понятно. Но мне пора идти». «Странно», — заметила миссис Лоттон, — «что Шейла до сих пор не позвонила. Она обычно звонит, когда задерживается, потому что профессор иногда предлагает ей отобедать вместе. Но, думаю, Шейла должна вот-вот подойти. Иногда на автобус сразу не сядешь из-за очереди, а до гостиницы «Кроншнеп» отсюда довольно далеко ехать по эспланаде. — А вы не хотите, чтобы я что-то передала Шейле? — Наверное, нет, — проговорил инспектор. Направившись к двери, он спросил. — Кстати говоря, кто выбирал имена вашей племянницы? Розмари и Шейла. Ваша сестра или вы? — Шейлой звали нашу мать. Розмари придумала сестра. Забавная имечка, если сказать честно. Причудливая. А моя сестра не была сентиментальной выдумщицей. — Ну, доброй ночи, миссис Лоттон. Пройдя через калитку и повернув на улицу, инспектор задумался. Розмари. Розмарин для воспоминаний. Романтических или совсем наоборот? Женское имя Розмари и название известного кустарника по-английски пишутся одинаково. В данном случае обыгрывается фраза Офелии из трагедии Уильяма Шекспира Гамлет: «Вот розмарин. Это для воспоминания».